Поэтому Джерри провёл пару часов за столиком, заказав себе кофе и бутербродов, листая газеты и посматривая на игроков, неумело пытающихся выбить страйк. Из боулинга Джерри отправился в супермаркет, где полчаса провёл в отделе с дисками, купив себе несколько новых фильмов. Потом он зашёл в дешёвый продуктовый, где по старой привычке набрал полную корзину лапши быстрого приготовления и консервированных равиоли. По дороге домой...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 Насколько ему было известно, с того самого дня, когда он впервые сыграл сестрёнки на гитаре, Леннард с Лайлой больше ни разу не оставляли девочку одну. Неужели они уехали и взяли её с собой? Но ворота гаража закрыты, следовательно, автомобиль на месте. Решив больше не гадать, Джерри подошёл к двери, ведущей в подвал. Он включил свет на лестнице, одновременно прислушиваясь. Дверь была приоткрыта. и снизу раздавалось какое-то жужжание. Распахнув дверь, Джерри стал спускаться по лестнице. Пройдя всего пять ступенек, он начал медленно сползать по стене ещё до того, как его мозг успел зафиксировать увиденное. Во рту моментально пересохло, а дыхание перехватило. Леонард с Лайлой, а точнее тела, судя по одежде, принадлежавшие Леонарту и Лайле, Лежали рядышком у подножия лестницы. Пол вокруг них был алого цвета. В луже крови валялись инструменты, молоток, пила, стамеска. Вместо голов — кровавое месиво. По всему полу были разбросаны фрагменты черепной коробки со слипшимися прядями где-то коротких, где-то длинных волос. На стенах подвала виднелись комочки мозговой субстанции. От головы Леннарда остался лишь небольшой осколок черепа, который держался на торчащих из-под кожи и мышц позвонках. Тереса стояла на коленках в луже крови рядом с тем, что раньше называлось «головой Лайлы». Здесь работа ещё не была доведена до конца. В руках девочка держала дрель, уже почти совсем разрядившуюся, сверло вертелось еле-еле. Выжимая из дрели последние силы,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 Малышка опустила пилу и оглядела разбросанные по полу окровавленные ошмётки. Всё, что осталось от голов Ленарта и Лайлы. «Любовь», — произнесла она, — «там нет».